Глава 3 Херфордское чудо. То, что история Грёнинга началась среди низких холмов Вестфалии, в таком традиционалистском буржуазно-торговом городе, как Херфорд, сегодня кажется столь же удивительно, что и тогда. Опрятный городок-труженик славился здоровым предпринимательским духом, как написала одна газета в 1949 году, а также производством тканей, кухонной мебели, шоколада и сигар. Безусловно, тысячи паломников, жаждущих встречи с чудо-доктором и вскоре хлынувших в город, осложнили и без того непростое положение Херфорда и, скорее всего, стали настоящей головной болью для мэра города Фрица Майстера. Майстер был представителем новой послевоенной элиты этого региона. Член социал-демократической партии, смещенной с прежней должности нацистами в 1933 году, он являлся, как это называлось на послевоенном жаргоне, с характерной для него образностью, политически неотягощенным. Это не обязательно делало его всеобщим героем, хотя Вестфалия поначалу поддерживала Адольфа Гитлера с несколько меньшим энтузиазмом, чем другие места, а сам Херфорд проявлял в этом деле еще меньше рвения, чем сопредельные вестфальские территории. Майстер был вполне подходящей фигурой для повседневного руководства. Но демонстрации чудес и внезапный приток в город масс людей, жаждущих исцеления, создавали серьезные проблемы, пожалуй, самые серьезные в его послевоенной карьере на тот момент. Разнообразие жалоб, с которыми люди приходили к Бруно Грёнингу в надежде на исцеление, было колоссальным. Головные боли, астма и ишиас, кальциноз позвоночника, различные виды рака и нейрофиброматоз, вызывающий рост опухолей нервов, проблемы со щитовидной железой, кровообращением, ЖКТ, печенью, сердцем и средним ухом, синусит и артрит. У одних были травмы гортани, вывих бедра, тремеры, различные формы паралича, другие жаловались на церебральный паралич, сколиоз, ангину, эпилепсию, бессонницу, туберкулез и язву желудка. Здоровье немцев было подорвано войной, за которой последовал период недостаточной медицинской помощи и нехватки нормального жилья. Более того, британская оккупационная власть, в чьей зоне находился Херфорд, придерживалась идеи, что из соображений справедливости стандарт жизни для немцев должен быть очень низким. Пайки оставались скудными, что, по мнению некоторых немецких медицинских работников, сыграло свою роль в пугающем ухудшении здоровья людей. Особенно угрожающая ситуация как в Херфорде, так и в других частях страны сложилась после войны в области женского здоровья. Изнасилования, иногда многократные, влекли за собой многочисленные последствия, в том числе нежелательные беременности и расцветшие буйным цветом венерические заболевания. Женщины несли это бремя наряду с мужчинами. Поскольку огромное количество мужчин погибли или оставались в плену, либо вернулись домой нетрудоспособными, Именно женщины начали расчищать завалы, оставшиеся в маленьких и больших городах. Они занимались детьми, обеспечивали кров над головой и мешочничали в сельской местности, обменивая ценные вещи на еду, чтобы как-то прокормиться. В то же время, как и следовало ожидать, преобладающее большинство инвалидов после войны составляли мужчины. В 1950 году, Право на военную пенсию имело свыше полутора миллионов нетрудоспособных ветеранов, в том числе более 200 тысяч ампутантов, 56 тысяч человек со стойкими повреждениями головного мозга, 34 тысячи человек с глазными протезами и 6600 слепых. Здоровье детей также вызывало тревогу. Младенческая смертность оставалась на треть выше довоенной, по крайней мере, до 1948 года. В городах дети страдали от глистов и рахита. Среди сирот и детей больных или многодетных родителей был выше риск недоедания, как показало клиническое исследование, опубликованное в 1948 году в журнале The Lancet. Но элементарное здоровье являлось второстепенной проблемой по сравнению с опасным социальным и психологическим окружением в разбомбленных городах. Кроме того, после войны многие дети рождались слишком маленькими, и были более подвержены диабету и заболеваниям системы кровообращения, а также различным психическим расстройствам. Самому Херфорду в целом посчастливилось, он меньше пострадал от войны, чем многие другие города. Тем не менее, его неоднократно бомбили, и последствия были печальными. В результате этого в 1949 году первейшей проблемой города была серьезная нехватка жилья, В ходе воздушных боев тысячи немцев из числа гражданских лиц были эвакуированы в относительно безопасный Херфорд, и после войны к ним добавилось почти 7 тысяч беженцев, осевших здесь. Одни были согнаны с бывших немецких территорий на востоке, другие мигрировали на запад из советской оккупационной зоны. Поскольку Херфорд являлся еще и одной из баз операций для британского военного руководства, так называемой «контрольной комиссии в Германии», оккупационные силы реквизировали под свои нужды более 600 домов, выселив около 6,5 тысяч жителей. Множество страждущих, собравшихся в Херфорде весной 1949 года, лишь усугубили жилищную проблему. В то же время толпы паломников раздражали представителей британских военных властей, живших возле Вильгельмсплац, и вскоре они явились с визитом. «Если этот беспорядок не прекратится, — сказали англичане, — у них не останется иного выхода, кроме как реквизировать дополнительные дома для своих сотрудников в более спокойных районах города». Давление на городские власти нарастало. В конце апреля главный санитарный врач, некто доктор Зиберт, вызвал Грёнинга в свой кабинет на разговор. Грёнинг в ответ организовал пресс-конференцию в доме Хюльсманов, в которой участвовали майстер и другие местные управленцы. Через несколько дней майстер вернулся и в присутствии примерно 120 свидетелей, находившихся в гостиной, объявил о запрете. Начиная с этого момента, Грёнинг должен отказаться от практики целительства. Однако чудо доктора нелегко было переубедить. Столкнувшись с запретом, он или кто-то, действовавший от его имени, повысил ставки, развесив по городу листовки с призывом к тем, кто ищет исцеление, Если они хотят его увидеть, то должны получить разрешение у врача или мастера. Скоро на рабочий стол мастера начали поступать прошения, в которых его умоляли нарушить правила и позволить аудиенцию целителя. Мужчина по имени Фриц Те, страдавший тендинитом, проблемами с почками, артритом и ревматизмом и передвигавшийся в инвалидном кресле с 1935 года, написал мастеру, что хотя всего лишь мог поговорить с Гером Грёнингом через окно, Он чувствовал себя более подвижным, ему становилось значительно лучше. Укоряя затравленного городского главу, Фридстэ выразил пожелание, чтобы те, кто запретил Геру Грёнингу практиковать, провели хотя бы 4 недели такими же больными, как я, сидя в инвалидном кресле, как приходится мне. Новости о Херфордском чуде, начавшемся как драма одного города, быстро распространились. Причем это происходило одновременно со знаменательным политическим событием, учреждением 23 марта 1949 года Федеративной Республики Германия. Местные жители сразу соотнесли историческую дату создания Второй Германской Республики и соответствующие идеалы демократии, справедливости и эгалитаризма с ситуацией в Херфорде. «Нельзя слушать только докторов», – уловил репортер чьи-то слова в группе сторонников Грёнинга, собравшихся в здании городского совета, чтобы протестовать против недавнего запрета. Нужно прислушиваться и к людям, как требует того демократия. Некоторые граждане подавали язвительные жалобы в популистском духе. По мнению жителя маленькой близлежащей общины, в запрете не было ни следа демократии, поскольку он был принят против воли масс. Это был удар по лицу недужных, доказывал этот гражданин, уподоблявший запрет мерам, обычным для Третьего рейха. Горячее принятие Грёнинга общественностью представляется отчасти негативной реакцией на преследование непрофессиональных целителей со стороны нацистской партии. Германия имела долгую историю нетрадиционной и магической медицины. Начиная с создания немецкого национального государства, практически любой, кто хотел заниматься целительством, мог делать это в согласии с действовавшим де-факто принципом «куриер-фрайхай» или «свободы лечить». Сам Отто фон Бисмарк однажды провозгласил в Рейхстаге, что государство не имеет права запрещать оказание помощи теми, кто наделен талантом исцелять, дарованным Богом и природой. Хотя принцип курьер-фрайхайт никогда не был абсолютным, от истоков Германской империи в 1871 году до начала Второй мировой войны в стране процветало множество врачебных искусств. Миллионы человек посещали магнетизеров и гипнотерапевтов, натуропатов и гомеопатов, радиотерапевтов и гидротерапевтов, мастеров работы со звездным маятником, травников и эридологов, целителей, лечивших наложением рук и молитвой, деятелей антропосовской медицины и многих других. К 1933 году, когда к власти пришла нацистская партия, на каждых 10 докторов приходилось около трех народных целителей. По оценкам одного видного врача, недипломированные целители лечили больше половины всех болезней. Всего за один месяц, 1934 года, больше четверти миллиона человек заплатили собственные деньги, поскольку услуги целителей, в отличие от врачебных, не покрывались страховкой за прием у лекарей-любителей. Национал-социалисты поначалу относились к такой медицине двойственно, Лекари не профессионалов поддерживал ряд очень влиятельных нацистов и членов высшего руководства Третьего рейха, например, секретарь Гитлера Рудольф Гесс и глава СС Генри Кимлер. Издатель Der Sturmmer Юлиус Штрехер возглавлял ассоциацию народных целителей Германии. Der Sturmmer еженедельная газета Веймарской республики и нацистской Германии. Клиники гомеопатической и естественной медицины были созданы в Берлине, Кёльне, Штутгарте, Мюнхене и других городах. Однако государство, развернувшее масштабную евгеническую кампанию и готовившееся к войне против всех, едва ли могло себе позволить значительные уступки травникам. В 1939 году нацистское государство положило конец принципу курьер Фрайхайт. приняв новый закон, запрещавший лекарям-любителям принимать больных, не получив государственную лицензию. Закон стал попыткой регламентировать практику целительских искусств в профессиональном или коммерческом отношении и управлять профессиональной диагностикой, лечением или облегчением болезней, разного рода нарушений или ран. Поправка 1941 года пошла дальше, закрутив гайки в отношении медицинских практик, казавшихся властям оккультными. По мере того, как Бруно Грюнинг становился знаменитым, многие высказывали мнение, что запрет на народное целительство – закон нацистский, от которого нужно избавиться наряду с другими законами той эпохи. Однако спор по поводу Грюнинга начал приобретать явные политические аспекты, не только потому, что целитель продолжал нарушать как запрет на деятельность лекарей-любителей, так и принятый в Херфорде эдикт против него – Разногласия также дали гражданам возможность рассказать свои истории, озвучить собственное страдание. В потоках писем, адресованных Майстеру, авторы описывали удручающие подробности, испытываемых ими мучений и нездоровья, своих несчастий на войне и после неё. Например, Вальтер С. из Люденшайда объяснял свой хронический мышечный ревматизм ужасным обращением во французском лагере для военнопленных. После пережитого там его психологическое равновесие пошатнулось. С тех пор Вальтер С. ходил с большим трудом и едва мог говорить с кем бы то ни было. «Я потерял веру в человечество и в медицинскую науку», — писал он. Многие письма, получаемые Майстером, приходили от родителей больных детей или детей-инвалидов. Мужчина по имени Густав Б., прочитавший о событиях в Херфорде в газетах, хотел встречи с Грёнингом для своей пятилетней дочери, неспособной ни говорить, ни ходить. Одна мать, Хильде Эр, изложила в письме огромную просьбу. Ее шестилетняя дочь была слишком маленькой для своего возраста и не могла говорить или как следует понимать, что ей говорят. Хильде Эр показывала дочь некоторым знаменитым докторам, включая профессора Ибрагима из Йены. Юсуф Ибрагим был прославленным немецким врачом египетского происхождения, Лишь намного позже станет известно, что он участвовал в автоназировании детей-инвалидов при Третьем Рейхе. Не исключено, что дочери Густава Б. и Хильде Эр, а, возможно, и Дитер Хюльсман, избежали этой участи лишь потому, что были слишком малы, чтобы врачи рекомендовали эту процедуру по отношению к ним. Наконец, комиссия врачей из Херфорда и соседнего Билефельда немного смягчилась под давлением общественности и предоставила Грёнингу возможность подвергнуть свое искусство целителя проверке в любой университетской клинике в британской зоне или в ближайших больницах. Грёнинг, однако, отказался. Он не считал себя народным целителем, как он позже пояснил. Каким же целителем он был и от чего исцелял? Именно это пытался выяснить суперинтендент протестантской церкви Херфорда пастор Герман Кунст в ходе цикла интервью с Грёнингом в мае 1949 года. а также в разговорах о нем со множеством очень разных людей. Священник был видной фигурой местного уровня. Он надзирал за несколькими церковными приходами после войны, когда христианские церкви оставались единственными нетронутыми институциями. В дальнейшем он сделал блестящую карьеру в церкви и в консервативной национальной политике, и в конечном счете стал деятелем такого масштаба, что президент федерации обращался к нему с публичными поздравлениями по случаю дня рождения. В написанном впоследствии отчете Кунст перечислил ряд основных фактов биографии Грёнинга. Чудо-доктор был католиком. Он не завершил образование и не выучился никакой профессии. У него не было предвидения относительно своего целительства, и он никогда не изучал медицину. Грёнинг не получил свои знания от людей, согласно его объяснениям. Не читал книг или газет. Резко осуждал гипноз, который связывал с магией и считал негативным явлением. Дар, по его словам, достался ему от Бога. Кунст также описал несколько своеобразных штрихов, о которых узнал от других людей. Семья Хюльсманов засвидетельствовала, что он очень мало ел и практически не нуждался в сне. Грёнинг, описывал Кунст, проводил долгие часы с одним пациентом. Затем мог просто сказать... «Вы здоровы» или «Вы поправитесь к такому-то сроку». Он умеет излечивать людей на расстоянии, как сообщил Кунсту сам Грёнинг. Все, что ему было нужно, обрывок бумаги от больного с сообщением «Я прошу, чтобы меня исцелили». Местные жители высказывали о Грёнинге самые разные мнения. Одни воспринимали его как нового мессию, другие как мошенника, отмечал Кунст. Однако правда в том, писал пастор, что люди, которых я знаю, избавились от былых страданий и болей с тех пор, как встретились с Грёнингом и обрели новую жизнь. У других прежние боли вернулись через недели или месяцы. Кунст не видел причины считать, что Герр Грёнинг стремится использовать свой дар, чтобы разбогатеть. Напротив, Грёнинг заявлял, что хочет оставаться бедным человеком. Он рассказывал, что отклонял крупные суммы денег, обещанные за лечение богачей, говоря, что хочет служить обществу, а тех, кого вылечил, призывал посвятить свою жизнь самопожертвованию. Эти добродетели Кунст счел соответствующими христианскому взгляду на мир, но также высказал опасения теологического характера. «Грёнинг обращался к толпам от имени Иисуса», — поведал Кунст, «но добивался только телесного исцеления, не прощения». Кунст, разумеется, полагал, что Грёнинг — своего рода религиозный целитель, И в каком-то смысле он им и был. Он много говорил о Боге, утверждал, что его исцеляющая сила исходят от Бога, заявлял, что лечит от имени Бога. Однако если пастор Кунст, поднаторевший в христианской теологии, вел речь о грехе и прощении, то Грёнинг о духе зла. В начале июня в Херфордской газете «Фрая Прессе» Со ссылкой на надежный источник описывался недавний визит Грёнинга на соседнюю ферму, где заболели несколько человек. Грёнинг рекомендовал выкопать у границы земельного владения яму полметра глубиной. Фермеру нужно было найти там корень старого мертвого дерева. «Если обрубить его, — сказал Грёнинг, — это изгонит злой дух соседа и рассеет проклятие, терзающее фермера и вызывающее болезнь его семьи». Это было любопытно. как и многократные утверждения Грёнинга, что он будет помогать только добрым людям. По сообщению Кунста, если Грёнинг позволял себе откликнуться на слезы злого человека, то после этого у него два или три дня был сильный жар. Добро и зло — это были состояния, способность чувствовать, которые Грёнинг часто себе приписывал. Это было то, что он ощущал в человеке и что отличало того как носителя благой или дурной воли. В воспоминаниях одного современника описан случай, когда Грёнинг велел посетителю убедиться, что некая женщина уже не живет рядом с ним, пояснив, она одержима сатаной. Носители зла могли сделать других людей больными. Кроме того, Грёнинг всегда обращал внимание на то, как даже добрые намерения могли превращаться в зло. Целитель объяснил пастору Кунсту, что с детства умел помогать людям и много раз испытывал свои дарования, чтобы убедиться, Они от Бога, а не снизу, то есть от дьявола». Грёнинг утверждал, что излеченные им люди, совершившие в дальнейшем злодеяние, будут наказаны, они потеряют обретенное здоровье. На каком-то уровне быть больным означало приступить границу, совершить дурное дело. Болезнь служила наказанием за недостойное поведение. Однако различались степени. Одни проступки и болезни можно исцелить, другие нет, поскольку не каждый заслуживает исцеления. В прессе цитировались слова Грюнинга, что он станет помогать только достойным. Грюнинг действительно был религиозным целителем, но не тем, что шепчет благочестивые молитвы у постели страждущего. Духовность его врачевания не сводилась к одному аспекту. С одной стороны, он говорил от имени Бога и божественной энергии, с другой – вел речь о злых людях, заражавших корни дерева демонической порчей и делавших своих соседей больными. Злые люди – в народе старый синоним слова «колдуны». Чтобы понять эту часть целительства Грюнинга, мы должны немного познакомиться с методами немецкой народной медицины. Нам нужно кое-что узнать о колдовстве. Эпоха массовой охоты на ведьм в Европе давно закончилась. Последняя казнь ведьмы в немецкоязычной Европе состоялась в швейцарском Гларусе в 1782 году. Это, однако, не положило конец боязни ведьм, не покончило со страхом, что среди членов твоей общины могут быть те, кто скрытно творит зло, чтобы навредить другим. Охота на ведьм в начале новой истории оказала мощное формирующее воздействие на наше представление о колдовстве, а также ограничила то, каким мы его мыслим и как датируем. В широком понимании утверждать, что некто колдун означает обвинять в скрытности с целью тайком творить зло, насылать порчу, неудачу и болезнь. Колдовство в этом смысле есть культурная идиома, способ понимания и объяснения плохого, что на нас обрушивается. В этнографической работе 1937 года «Колдовство, оракулы и магия Уазанде» британского антрополога Эдварда Эванса Причарда сделано знаменитое заключение, что колдовство следует понимать прежде всего как объяснение несчастья, Проводя в середине 1920-х годов полевые исследования среди живущего на севере Центральной Африки народа Азанды, он узнал, что колдовство вездесуще и является частью любой деятельности в жизни Азанды. Если болезнь поражает земляной орех, это колдовство. Если охотник тщетно гоняется за дичью, это колдовство. Если женщины трудолюбиво вычерпывают воду из пруда, а в награду получают лишь несколько маленьких рыбок, это колдовство. Если принц холоден и держится в стороне от своей возлюбленной, это колдовство. Если на чью-то долю выпадают несчастья и неудачи в каком-либо из его многочисленных занятий, это может быть обусловлено колдовством. По словам Эванса Притчарда, определенный набор фактов о том, как устроен мир, Азанда приписывали той же причинности, что и он. Однако они также считали, что в каждом случае здесь могут действовать и иные типы факторов и обстоятельств. Причем, по формулировке Эванса Причарда, факты сами себя не объясняют. Антрополог привел следующий знаменитый пример. По его свидетельству, иногда у Азанды разваливается старый амбар. Временами, когда это случалось, кто-то погибал, поскольку люди часто сидят под амбарами в дневной зной. Азанды прекрасно знают, что амбары рушатся, потому что строение изъедено термитами. Но события, при котором амбар падает и причиняет вред тем, кто находился под ним в особенно жаркий день, невозможно полностью объяснить, просто сославшись на эту причину. Знание того, что разрушающие древесину термиты вызывают обрушение амбаров, не объясняет, почему они рушатся в конкретный момент или почему определенные люди оказываются под ними именно в миг их обрушения, а не, скажем, на час раньше. Термиты, как узнал Эванс Причард от Азанды всего лишь непосредственная причина. Обрушение амбаров имеет и первопричину. Именно ее народ Азанды и называл колдовством. Для Азанды как описывал Эванс Причард, колдовство являлось прежде всего способом сделать то, что случается в жизни людей, постижимым в самом полном смысле слова, способом объяснить, что стоит за такими несчастьями, как плохой урожай и болезнь. Наративы множатся в пространствах между известным и неизвестным, особенно там, где жизнь и знания особенно хрупкие. Болезнь — это тайна, она приходит внезапно, и ее источники часто скрыты. Объясняя смерть, болезнь или неудачу, колдовство действует как форма теодицеи, как способ понимания, почему плохие вещи, например, обрушение амбара, случаются в конкретный момент и с конкретными людьми. Колдовство играет аналогичную объяснительную роль в немецкой народной медицине. Первый наиболее полный учебник по этой теме «Немецкая народная медицина Густава Юнгбаура за 1934 год» описывал народные способы понимания болезни, ее причин и того, как ее лечить. Профессор фольклористики Карлова университета в Праге Юнгбауэр документировал множество методов профилактики и лечения всевозможных заболеваний. Опыт народной медицины, объяснял он, имеет собственное название для болезней и признает больший спектр проблем со здоровьем, чем обучен рассматривать доктора с университетским образованием. Так она различает много вариантов лихорадки под отдельными названиями, например, «ленивая лихорадка», «фаульфибер», Этим недугом страдают те, у кого кровь стала дурной. Народная медицина имеет собственную уникальную географию, по словам Юнгбаура, поскольку диагноз и эффективность лечения иногда определяются климатом, а также тем, что травники пользуются разными видами растений в зависимости от местоположения. Народные доктора также имеют ряд практик, которые могут прописывать, купание в цветочной воде до рассвета на Пасху или запрещать, например, определенные виды деятельности беременным женщинам. В книге Юнгбауэра собраны самые разные методы лечения. Произнесение имени Господа, чтение благодарственных или просительных молитв и магических формул, использование амулетов, изображений святых, перенос болезни на другого человека, растения или животное или ее погребение в земле. Подлинное различие международной и профессиональной медициной вращается вокруг того, что каждая группа объясняет источники болезни. И врачи, и народные лекари начинают с поиска естественных причин. Однако лекари не могут найти такую причину. Они вынуждены обращаться к сверхъестественным, таким как, например, взаимное расположение Луны и звезд, духи мертвых или демоны или грех. С этой точки зрения болезнь может быть наполнена смыслом, Она может обличать махинации злодеев, скажем, ведьм, или, как алая буква, разоблачать личный позор либо нарушение религиозных или социальных норм. Болезнь пронизана нравственными соображениями и возможностью нравственного суждения. Керлия-Гессенская деревня в долине реки Фульды, хронику которой составил антрополог Герхард Вильке, дает богатый иллюстративный материал того, как может интерпретироваться болезнь а нравственные ценности связываться с физическим благополучием. Жители Керли были заняты в большинстве своем в сельском хозяйстве, но некоторые ездили на поезде работать в ближнем городе Касселе. Селяне в основном сами решали свои медицинские проблемы, обращаясь к врачу только в случае серьезной раны или болезни. Они опирались на знаки в природе, появление совы-сепухи в неподходящее время года, необычайно большие кротовины, чтобы предсказывать или интерпретировать начало болезни. Однако болезнь сама по себе служила знаком, который жители деревни были склонны ассоциировать с грязью и непорядком. Болезнь часто воспринималась как разновидность вселенского суда, как наказание за недостойное или безответственное поведение. Она отражала состояние общества и космоса в целом и могла являть знаки разной степени важности. В этом качестве она структурировала моральную экономику общины, Селяне считали, что страдающие болезнями сердца или проблемами с кровообращением живут неправильно. Может быть, они недостаточно усердно трудятся или поступают безответственно, налагая на общину моральное бремя. Рак и язва желудка воспринимались как наказание, скорее всего, за сексуальную неразборчивость в юности. Сохранение здоровья было признаком самодисциплины и подконтрольности человека общения, где люди зависели друг от друга. Иначе невозможно было выполнить работы, что позволяло общине сохранять себя и процветать. Безусловно, обитатели Кёрли не воспринимали все болезни как нравственные оценки или как результат вселенской кары. Туберкулез и пневмония считали, они могут поразить любого. Это попросту два бремени человечества. Однако для многих людей в таких общинах, как Кёрли, коих в Германии были сотни, За болезнью и исцелением часто виделось духовное и социальное значение, что толкало к поиску причин, стоящих за причинами. Болезнь могла быть предзнаменованием, знаком который требовал обдумывания и интерпретации. В этом смысле народные целители оказывали услугу, которую врачи с университетским образованием со своими естественно-научными объяснениями оказать не могли, помогали интерпретировать духовный и нравственный смысл болезни. «Народное врачевание предполагает определенный дуализм или моральную неоднозначность», утверждал другой фольклорист Герхард Штаг. «Целители обосновывали свое ремесло, обращаясь к Богу», — объяснял он, «но ритуалы изгнания зла включали искусство, открытое для интерпретации». «Тот, кто использует магию, может делать это как во благо, так и во вред», — писал Штаг. «Он ограничен лишь нравственным законом». Если он совершает спорные поступки или пытается навредить другим при помощи своих способностей, значит, он подвержен демоническому искушению и становится колдуном. Иными словами, если человек был успешным целителем, это могло также предполагать репутацию могущественного Хексенбаннер, буквально ведьма гонителя, способного вести битву со злом или использовать его в своих целях. Выявленный штаком нравственный дуализм означал, что целители, известные способностью распознавать ведьмы, разрушать их злые чары, вызывали поочередно то страх, то поклонение. Опять-таки тот, кто мог сделать черную магию безвредной, отразить болезнетворное воздействие зла, искоренить демоническое влияние и вылечить вызванную дьяволом болезнь, считался способным творить и черную магию, насылать несчастье, вызывать болезнь и причинять вред. Отдалившийся от Грёнинга брат Карл Будет позднее утверждать, что Бруно в детстве был заворожен жившей по соседству целительницей фрау Бялке, которую Карл называл чудотворицей, вундерфрау, нашей части города. Люди открыто выстраивались в очередь, чтобы получить ее лечение, которое иногда включало экзорцизм. Ходил слух, утверждал Карл, что она была одержима демоном и могла лишь перенести этого демона на ребенка. По его словам, когда она умерла, Соседи уверились, что ее дух перешел в мальчика Грёнингов. В этом рассказе два интересных элемента. Во-первых, грозная сила передается от одного поколения целителей к другому. Во-вторых, эта сила лечить, приносить пользу, делать добро может сосуществовать с дьявольщиной. Эти верования и практики были более широко распространены, судя по свидетельствам, чем можно было ожидать от страны с такой мощной и передовой медицинской и научной культурой. Атлас немецкого фольклора, обширное этнографическое исследование, предпринятое в 1930-х годах, собрал информацию о всевозможных повседневных традициях и практиках, материальной культуре и формах языка и верований, включая знания народной медицины. Среди практик, описанных в атласе, имелась «Беспрехен», которая включала ритуал вокализации молитв и устных заклинаний в целях лечения – и могла задействовать магию отвращения зла. В пределах треугольника между Гамбургом, Дрезденом и Данцигом с центром в Берлине четверо из каждых пяти человек сообщили, что в их общинах применяется Беспрехен. В некоторых частях Баварии, Нижней Саксонии, Гессы и Вюртемберга от 40 до 80% опрошенных свидетельствовали об использовании этого метода. Грёнинг, как мы знаем, происходил из Данцига, а Бавария была регионом, где он имел наибольший успех. Немецкие фольклористы в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах, в том числе Густав Юнгбаур и Герхард Штаг, были склонны уважать практики, по их мнению, воплощавшие древнегерманские дохристианские формы знания, застывшие в костной среде сельских местечек, как насекомое в янтаре. Однако, когда речь шла о народной медицине, Граница между сельским и городским мирами была намного менее жесткой, чем казалось этим ученым. Статистика, собранная в ходе работы над «Атласом», свидетельствовала, что если практика «Беспрехен» была менее распространена в Мюнхене, чем в его окрестностях, то в других крупных городских центрах, таких как Гамбург или Берлин, не наблюдалось существенной разницы в частоте ее использования между городом и селом. В некоторых частях будущей Западной Германии до 90% жителей верили, что некоторые люди обладают колдовской силой. Пресловутый дуализм целителей, их нравственная двойственность заставлял многих интерпретировать Грёнинга и его деятельность по излечению больных в абсолютно противоположных понятиях. Наряду с прошениями, которые несчастные люди посылали городскому главе-майстеру в надежде добиться встречи с чудо-доктором, Есть и другие письма, ныне хранящиеся в архивах округа Херфорд, написанные теми, кто обвинял Грёнинга в одержимости дьяволом. Графолог по имени Людовиц написал в мае 1949 года, что провел анализ почерка целителя и на этом основании обвинил его в склонности к моральному разложению и сексуальным отклонениям. Группа под названием «Общество европейской миссии» упрекала Грёнинга в использовании искусства дьявола и в союзничестве с демоническими силами, с помощью которых он якобы вознамерился смущать человечество. «Воистину мы живем во времена, когда дьявол продвигает свою власть», писал представитель Союза воинствующих противников нигилизма. «Как честный немец и христианин, я обязан помогать в борьбе со злом», имелся в виду Грёнинг. Эти граждане видели в его внезапном появлении и реакции на него своих сограждан открытое возвращение к нацизму. «Такие, как я, кто оказался захваченным сатанинскими силами в Третьем Рейхе и затем был спасен», — писал тот человек, «на все смотрят другими глазами». Автор письма мог быть в чем-то прав. Некий житель соседнего города Гранау в письме Майстеру присвоил Грёнингу таинственное звание «Третьего Мессии», Считал ли его этот горожанин третьей частью божественного Триумвирата, в котором Иисус и Гитлер являлись частями Первой и Второй? Возможно. Магистральная линия послевоенной нравственности никогда не была отчетливой, тем более рядом с Грёнингом. Житель Верреза, еще одного городка недалеко от Херфорда в июне, спросил городского главу, понимает ли тот в полной мере последствия, вытекающие из наложенного нацелителя запрета, Готов ли майстер встать на пути ангела-господня Грёнинга? В конце концов, настаивал автор письма из Вереза, на кону стоит духовная судьба страны. Люди должны искренне обратиться к Иисусу, чтобы отвратить Унхайль, который по-прежнему нам грозит. Унхайль может означать бедствие, катастрофу или несчастье, но также и зло, и подразумевает одновременно нечистое и нецелое. Какова была природа этого бедствия? По мнению автора письма из Вереза, вместо того, чтобы извлечь из войны и бомбежек духовные уроки, его сограждане допустили еще большую деградацию. «Шлюхи снова здесь», — писал он, — «как и цыгане, бродяги, убийцы, прелюбодеи и воры, даже молодежь совершенно разложилась». Несколько недель спустя в июле Майстеру пришло письмо из Мисбаха с выражением надежды, что Грёнинг обретет поддержку своей работы, поскольку все очень плохо. «Мы переживаем судьбу евреев», – писал житель мисбаха Его анализ состояния нации, что его собратья немцы слишком мало следуют Новому Завету и совершают слишком много ошибок из иудейского Ветхого Завета о гневном Боге. Одержимая наказанием и божественным возмездием, его соплеменники так и не осознали духовной важности христианского прощения. Немцы на протяжении по меньшей мере поколения – Привыкли видеть мир в крайностях, в черно-белом свете, в понятиях друзей и врагов, добра и зла, арийцев и прочих. Письма Майстеру об этом свидетельствуют, даже если предполагают конкретные усилия людей истолковать судьбой и найти средства спасения. В то же время они обнажают огромное желание обвинить кого-нибудь в своих страданиях и показывают, что большинство было озабочено злодеяниями настоящего, а не прошлого. В этом смысле Унхайль, нависшее бедствие, представляло собой не нацизм, а разгром и оккупацию. Именно последние два явления заставили немок торговать собой, шлюхи снова здесь. Это союзники не смогли справиться с цыганами, убийцами и ворами. Это оккупанты допустили разложение молодежи. Здесь присутствовало скрытое сравнение с Третьим Рейхом, воспринимаемым как позитивная сила, которая решительно, часто убийственно расправлялась со всем, в чем видела социальную проблему. Пресса со своей стороны уделяла детальное, фактически френологическое внимание физическим характеристикам Грёнинга, словно сведения о его происхождении, социальной принадлежности, мотивах, талантах и привычках позволили бы заглянуть в его душу. Репортеры никогда не забывали описать цвет и тип его глаз, лихорадочных и ярко-голубых, или они были серозелеными, цвет и длину волос, походку и сложение, чудовищных масштабов курения и потребления кофе. Авторы статей в газетах и журналах иногда высказывали предположение, что Грёнинг должно быть пользуется индийской йогой или что он цыган. Последняя характеристика вскоре после нацистской кампании по преследованию и массовым убийствам западных и восточных цыган имела, мягко говоря, дополнительный подтекст. Цыгане считались опасными и незаслуживающими доверия чужаками, но также и обладателями магических способностей. Утверждение, что Грёнинг связан с цыганами, намекает на желательное качество, ясновидение, сверхъестественные способности, но также и на тесные отношения с дьяволом. К середине июня 1949 года Городской глава Херфорда высказал опасение, что из-за недостаточного понимания необходимости запрета в интересах защиты общества несколько тысяч страждущих днями и ночами дожидаются на улице под дождем, вопреки здравому смыслу и в ущерб своему здоровью. Надеясь раз и навсегда рассеять толпу, Майстер объявил, что разрешит Грёнингу провести одновременный сеанс массового исцеления. Однако после него толпа не разошлась. В последние недели июня автомобили и даже автобусы выстраивались в очередь на улице к дому Хюльсманов. Не имея возможности найти приют, все гостиницы и гостевые дома были уже переполнены, усталые и недужные путники размещались на скамейках на железнодорожной станции, спали в машинах или под открытым небом на лужайке Хюльсманов. Газета фрайе Прессе» описывала толпы на улицах, площадях и в парках города – образующие обширный и постоянно растущий бивуак. Протестующие оказывали шумное, даже угрожающее сопротивление запрету на целительство Грёнинга. Те, кто не мог прибыть лично, слали письма из Дортмунда, Кобленца, Манхейма, Мюнхена, сообщала одна газета, и даже из Англии, Франции, Голландии, Бельгии и Австралии. Некоторые репортеры и редакторы периодических изданий оказались столь же захвачены херфордским чудом, что и любой из читателей. Даже после того, как Грёнингу запретили исцелять, такие общенациональные журналы, как «Штерн», продолжали описывать его первую встречу с маленьким Дитером, заодно публикуя другие удивительные истории, как городской голова Майстер лично познакомился с Грёнингом, который объявил себя божьим посланником и поведал, что может заставить совершенно искалеченных взрослых ходить без костылей за считанные часы и излечить язвы, просто поместив больного под руку. Херфордская пресса сохраняла осторожность. В начале июня фрае пресса сообщила, что Дитер снова слег. Однако его история, несмотря на ее неоднозначность, уже стала жить собственной жизнью. В то же самое время иллюстрированный еженедельник Эдерхаус Фройнд завлекал потенциальных искателей исцеления новостью, что полицейский пост перед домом Хюльсманов «Позволяет людям войти, если какой-нибудь бедолага пришел издалека». Полиция капитулировала под давлением фактов, разглагольствовала газета. Майстеру пришлось проинформировать главу административного округа, что ситуация в городе стала невыносимой. Сторонние журналисты описывали возбужденную толпу, которая собралась протестовать в здании городского совета с призывами повесить городского главу. Полиция вынуждена была вмешаться, чтобы прекратить вспышки насилия, «Некоторых демонстрантов арестовали. Это был своего рода бунт», прокомментировала мюнхенская Меркьюри. «Шли недели, а люди продолжали стекаться в Херфорд. Они пребывали со всей западной части Германии», писал корреспондент в конце июня. «Люди толпились у дома Хюльсманов в любое время. От 50 до 100 человек утром, 200 вечером, 500 в полночь. Лишь тогда, поздней ночью, открывалось окно на балконе второго этажа, откуда Грёнинг говорил с толпой и раздавал свои фото. Некоторые ждали уже три, 4 пять дней под дождем, почти без пищи, по ночам располагаясь в залах ожидания на станции. Журналы публиковали фотографии счастливых людей, возвращающихся к работе, исцелившихся от пролича или делающих глубокие приседания после того, как Грёнинг избавил их от астмы. Фрая Прессе предупреждала о почти зловещем влиянии Грёнинга на людей и высказывала предположение, что он сумасшедший. Психиатр, без сомнения, нашел бы патологические черты в странном поведении Грёнинга. Молодой диабетик перестал принимать инсулин, когда услышал слова Грёнинга, что каждый, кто имеет должную веру в Бога, исцелен. Скоро он обессилел и впал в глубокую кому. В итоге выжил, но в дальнейшем нуждался в серьезном уходе. В ответ на это министр социального обеспечения земли Северный Рейн Вестфалия потребовал у главы административного округа немедленно возбудить уголовное дело против Грёнинга за нарушение запрета на народное целительство, мошенничество и причинение физического вреда по неосторожности. Грёнинг обратился к юристам. Его адвокаты ответили на обвинение в совершении преступления тем, что заявили, поскольку их клиент не брал денег за свою работу, Нельзя сказать, что он нарушал запрет. Грёнинг всего лишь откликался на нужды бесчисленных страждущих. Он предлагал помощь больным из своих религиозных убеждений, чувства милосердия и любви. Грёнинг работал над духовностью людей, не используя лекарств, писали они, и исцелял без физического наложения рук на кого бы то ни было. Скоро вся земля Северной Рейн-Вестфалия, которой принадлежал Херфорд, а также огромный портовый город Гамбург, Категорически запретили целителю лечить больных. Однако другие земли, например, Северный Шлезвик Гольштейн, объявили, что не станут препятствовать его миссии. «Куда ни направься от фленсбурга до Рейна, люди говорят о чудо-докторе», заходилась гамбургская газета «Дивельт». Будучи темой номер один в британской зоне, он вдруг отодвинул на задний план текущие события дав людям возможность забыть свои тревоги, большие и малые. На пресс-конференции в Гамбурге в конце июня Грёнинга спросили, религиозен ли он. «Да». «Я верю в Бога», — ответил целитель. «Я живу с Богом».